Ми по-прежнему оставался истинным сердцем утёса Утреннего Солнца, хотя отдельные группирования, связанные по тайными линиями, распространились по всей планете. Гора превратилась в единый дом, где каждый И-мобайл располагался в центре собственного отсека. Никто из них давно уже не вступал в физический контакт с мобайлами, а нерные рецепторы объединяла единая электронная сеть.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 Стоки, содержащие отходы жизнедеятельности, сбрасывались в море, а вода с плазмоядрами направлялась в сеть прудов, опоясывающую основание утёса. Машина поднялась на четырёхметровую дамбу между прудами. Пленные чужаки вертикально стояли в своей клетке, и толстые отростки в прозрачных пузырях наверху костюмов были повёрнуты так, что два глаза смотрели на вылупляющихся мабайлов. По поверхности воды бурлило от десятков тысяч существ, корапкующихся друг на друга. Ещё не вызревшие тела местами оставались прозрачными, а вокруг туловищей и конечностей комковатым студнем пузырились скопления базовых клеток. Производство базовых клеток было налажено в северной части долины, откуда они вместе с водой по широким трубам поступали в каждый из прудов.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 Внутри было установлено множество приборов, начиная с обычного сканера, определяющего внешний вид существ, до анализаторов, способных оценить клеточную структуру вплоть до отдельных молекул. Кроме того, там находились прозрачные кубические отсеки со стороной в 3 м, куда объект помещался в перерывах между исследованиями. В отсеке имелась вода, различные продукты и сосуды для экспериментов. Постоянное освещение соответствовало солнечному спектру. Одна стена камеры была сделана из пластины прозрачного кристалла. Перед ней в ёмкостях с тёмной водой расположились три имабайла, непрерывно орошаемые мелкими брызгами. Рядом с каждым из них устроился кормящий мобайл. Они должны были наблюдать за процессами исследования собственными глазами. По утёсу утреннего света наклонил свои нервные рецепторы, чтобы рассмотреть введённых в лабораторию чужаков. Процесс оказался взаимным. Чужаки своей прыгающей походкой подошли в плотную кристаллическую стену и уставились на емубайлов. В первую очередь у теосу утреннего света хотел установить с чужаками нейронный интерфейс, чтобы определить, какую угрозу он представляет для праймов. Для этого необходимо было изучить природу их нервных рецепторов, после чего можно было бы создать искусственный блок и управлять ими напрямую, как и миллионами обычных мобайлов, захваченных на чужих территориях праймов. Не надо выкачить все воспоминания, чтобы узнать, с чем придётся иметь дело. В следственной камере, кроме чужаков, находились ещё 8 вооружённых солдат мобайлов.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 Сенсорные датчики, несмотря на сильные помехи, смогли определить структуру костюма чужаков. Гибкий многослойный полимер, содержащий сеть нитей для поддержания постоянной температуры. Внутри прозрачных пузырей содержалась азотно-кислородная смесь, постоянно обновляющаяся при помощи странных небольших устройств. Самым интересным оказалось наличие сложных электронных схем. занимающих почти всю поверхность, что свидетельствовало о множестве различных компонентов. Утром с утреннего света никак не мог понять, зачем в обычном скафандре на пичка настолько электроники. Он приказал мобайлам снять костюмы с чужаков. По его указаниям они применили режущие инструменты и разделили скафандры на части. Чужаки начали издавать странные звуки.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 Неужели весь кожный покров играл роль нервного рецептора? И затем он заметил нити органических проводников, вживлённых в кожу и соединённых с нервными окончаниями, особенно в области пятиконечного захвата на конце руки. Тогда, утёс утреннего света, стал более тщательно изучать мозг и нашёл несколько мелких электронных компонентов в самой нижней его части. от устройств отходили тонкие волокна, соединявшиеся с основным нервным стволом. Неподвижную осыпь сняли с платформы сканера и на её место положили активное существо. К солдатам пришлось удерживать чужака под объёмными датчиками. Там, где под кожей не было костей, тело при контактах с пробниками прогибалось внутрь. При возрастании давления пробников чужак снова начинал производить шум в виде громких высокочастотных последовательностей. Утёс утреннего света отодвинул пробник, затем снова его опустил. Чужак снова отреагировал звуками. Зависимость была очевидной, но утёс утреннего света не мог её объяснить. У более крупной особи имелась похожая сеть проводников, И в теле также обнаружилось несколько электронных устройств. Утёс утреннего света помнил о слиянии чужаков праймов с машинами. Они преследовали цель усилить физические функции. Здесь же никакой определённой цели не наблюдалось. Устройства соединялись с мозгом, но и только. Они не были частью цепочки. Затруднения утёса утреннего света объяснялись его недостаточным знакомством с микроэлектроникой.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 Часть крушек была сразу брошена на пол, остальные чужак поднёс к большому отверстию, откуда высунулась полоска влажной плоти, и поочерёдно дотронулась до каждого кусочка. Все они также посыпались на пол. После этого пришельлец обратился к пластиковому цилиндру с дистиллированной водой. Он погрузил в него клешню, а затем засунул один сегмент в своё большое отверстие.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 Он проворно подобрался к разделительной стене и начал производить короткие громкие шумы. Меньшее осыпь ответило долгим монотонным звуком. Потом это существо распрямило клешню и прижало её к длинному разрезу на боку, откуда всё ещё вытекала красная жидкость. Утё сутреннего света задумался, не слишком ли это серьёзное повреждение для чужака.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 Некоторое количество жидкости было влито внутрь, а затем существо опустилось на пол, расслабив конечности. Доставили оборудование для анализа процессоров, и мобайлы у тёса утреннего света начали его устанавливать. Спустя ещё несколько часов приборы были включены, и под усилители резонансного поля положили первое устройство.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 Второй пришелец не переставал колотить клешнями в стену загона и тоже производил много шума. Сканер направили на верхнюю часть тела пришельца, всё необходимое оборудование разместили вокруг. Мобайл при помощи небольшого тонкого резака начал рассекать промежуточные ткани. Звуки, испускаемые под опытным чужаком, заметно усилились. Из разреза вбрызнула красная жидкость.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 В разрез ввели микроманипулятор, а затем осторожно вытащили устройство, оборвав невероятно тонкие и хрупкие нити, соединявшие их с нервными узлами. Устройства поочерёдно подвергли тщательному анализу. Три прибора выводили нервные импульсы в сложную органическую схему, вживлённую в кожу чужака Мобайла. В одном обнаружился очень маломощный электромагнитный передатчик. Находка обрадовала утёса утреннего света. С его помощью можно отказаться от прямого контакта с мозгом оставшегося чужака.